Третья ночь. Прибытие поезда на станцию Тайга. Здесь располагается большое локомотивное депо. На железных дорогах Сибири повсюду встречаются грузовые электровозы ВЛ-10 с надписями «Тайга» на бортах. Эти электровозы приписаны к локомотивному депо Тайга. На постаменте установлен внушительный старый зеленый паровоз. Старый паровоз на постаменте — это нормально, не то что не старый, пусть и несколько устаревший электровоз. На соседнем пути вплотную стоит почтово-багажный поезд, и не видно ничего, кроме глухой серой стены багажного вагона. Покидание поездом станции Тайга. Приехали на станцию Мариинск, постояли уехали. Два нетрезвых парня в соседнем отсеке пьют пиво. Один говорит, я пить уже больше не могу, уже почти светло.